Евгений Южин. Инженер. Часть шестая, четвёртый. Читает Сергей Уделов. Аннотация. Люди любознательные, но не у всякого есть возможность удовлетворить жажду познания. Главному герою повезло. Он может получить ответы на многие вопросы, за каждый из которых многие расплачивались годами жизни. Но и его ждёт плата. Он ещё не знает цены, но уже понимает, пора делать выбор. Что главное в жизни? Для чего нужны знания и что с ними делать? Евгений Южин 4. 1. Меня с детства приучали к тому, что я должен делать то, что должен, а не то, что хочу. Не то, чтобы это было чем-то необычным. Все люди так или иначе ограничены в свободе, но как я сейчас внезапно понял, меня окружили таким количеством обязательств, что право выбора съёжилось до узкой щели. Куда пойти учиться или какие штаны надеть? Мы да здесь, честно говоря, всегда находились рядом, были близкие родители или жена, которые лучше знали, какие джинсы уместны в том или на том случае, какой институт лучше подойдёт к моей неразвитой личности. Хотя были и более серьёзные претенденты на право определять, что я должен делать и как жить дальше. Да, я понимаю, цивилизация это и есть сложная организация жизни всех её членов. Хочешь сытно есть или летать по небу? Живи по её правилам. Но осознание степени несвободы, степени детерминизма, которым я был окружён, постигло меня именно сейчас и именно здесь. В тёплом тумане, переходящем в морось, нависшем над небольшой поляной в холмах, узревших бесконечный инопланетный лес, окруживший рифт облачного края. Вот же чёрт! Мне была страсть, была мечта. Я хотел познать тайны этого мира, куда оказался заброшенным игрой случая, разгадать загадку материи межзвёздных путешествий. А оказался вовлечён в череду приключений, навязанных судьбой и долгом. Саморяд замер, блестя мокрой обшивкой, в самой середине почти круглой прогалины. хорошие невысокими мягкими метёлками серого цвета на толстых коротких ножках я отправился разглядывая низкое сплошное одеяло облаков над головой превратившее яркий день в унылые блёклые сумерки если бы мелкие липкие капельки то ли дождя то ли тумана не были такими тёплыми это напомнило бы мне родную промозглую москву Впрочем, достаточно было оторвать взгляд от неба, чтобы быть совершенно уверенным. Вокруг меня не то, чтобы совсем не Москва, но и вообще не земля. Леса нависал над поляной неестественно высокими чёрными кронами чужих деревьев, которые к тому же и деревьями-то, между нами говоря, не были. Торопливо укрывшись от мелкой мороси в тесной будке летающей самоделки, я уселся на полу, свесив ноги в проём двери, подтянул поближе свёрток с митателем и задумался. Если мне так не нравятся всё теснее смыкающиеся вокруг меня кольцо обязательства, почему же я следую им? Вот и сейчас я собрался на очередную войну, мстить неведомо кому за очевидное покушение на моё убежище. место на этой планете, где заботливо хранились важные части моего внутреннего мира. Как говорила моя бывшая жена на земле, комментируя сюжет очередного голливудского блокбастера: "Я мстил, и мстя моя страшна". Мне нравилась эта планета. Немного пустая по сравнению с землёй, но очень уютная, маленькая, комфортная. Аборигены, наследники погибшей цивилизации, не знали голода и войн. В целом, сравнивая с землянами спокойный и доброжелательный народ, порядки, которого умудрились, правда, и тут набедакорить, что лишь подтверждало их кровное родство обитателям прородины. Вот только порядки, сложившиеся здесь, категорически отказывались меня принимать, несмотря на то, что я Никому не желая зла, пытался всего лишь выжить. Ну да, я делал это так, как меня учили. Исследовал, познавал и подстраивал окружающее под себя, используя новые знания. Мне казалось, что это совершенно естественное поведение любого человека. К тому же, я никогда не строил собственный мир за счёт других. Но и этой малости оказалось достаточно. На меня ополчилась основа основ местного мира организация, призванная хранить и оберегать его устои. Магический орден Скеллия. Правда, всё не так однозначно. Часть ордена, например, приветствует меня едва ли не как мессию и готова рисковать своими жизнями, защищая то, что, как подразумевается, я собираюсь совершить. Знать бы только что. При этом однако собственная жена боится до ужаса того, что будет. А что будет? Планета упорно пытается оторгнуть меня как инородное тело, результатом чего уже стали смерти множества. Я боялся считать людей из Келлии. Да, я здесь чужой, но в центре погибшей цивилизации древних был один элемент, для которого я подходил, как родной ключик к замку. Храм загадочное устройство настоящих инопланетян в ничита, местным потомкам земных мигрантов, смысл существования которого и был напрямую связан с такими, как я, Элими. А если учесть, что аборигены, судя по всему, сами попали на эту планету благодаря вмешательству творцов храмов, я считал себя определённым образом в праве. Отстаньте от меня. Я нико вам Меня пригласили, вот пропуск. Бум, слышали? Болтая ногами, и слушая тихо шипящую в тумане обшивку, я думал о том, что не желаю воевать с орденом. Не хочу я, как герой Голевуского боевика, бежать по рельсам предсказуемости, чтобы однажды тихо умереть от ножа убийцы, без всякой магии. Тем более, что такой опыт уже был однажды. Не только вмешательство будущей жены, сильной и умелой скелли, спасло меня тогда. Не желаю я сражаться с лейкоцитами Мау. Я хочу в храм, и я туда попаду. Но ну и причины воспаления и смерти местного организма я тоже быть не желаю. Хочу быть хитрым незаметным вирусом, обманувшим иммунитет. И война со скелли лучший выбор для этого. Семья путь ещё более прочный, чем общество. Где-то бродит моя красавица строя планы и интриги, улаживает старые договорённости и создаёт новые. Я часть её жизни, её проектов и расчётов. Мелкий наследник древнего семейства растёт, прикрытый от опасности внешнего мира репутацией мамы и папы. Если бы не они, сын и жена, я бы исчез. Растворился на просторах Мау, чтобы появиться там и тогда, где и когда я буду готов. Пусть бы орден до поры дота скрычал, что беспокоенный L сгинул без следа. Но просто исчезнуть не получится. Скелли должны знать, что если они нарушат договор, то за ответом явится тот самый L, который однажды уже предъявлял свой счёт. Поэтому я должен определённо существовать, но так чтобы никто не знал, где я и чем занят. Как ядерный подводный ракетоносец, загадочным левиафаном он скользит в глубинах мирового океана. Его мало кто видел, но их вполне достаточно, чтобы сдерживать заинтересованные стороны от необдуманных поступков. Я принял решение, сделал выбор. Моя цель храм Конечно, немного болит сердце от того, что я не со своей семьёй, что оставил, уехал. Но таков долг, который я навязал себе сам. Не думай, что великие мореплаватели, отправляясь в далёкие походы с туманным исходом, все сплошь были одинокими вдовцами без детей и обязательств. Просто в настоящих мужчинах живёт эта могучая биологическая тяга к поиску, к познанию. которая является частью нашей природы, частью нашего устройства. Крупный туман подобрался, посветлел и окончательно превратился в плотный моросящий дождь. Я забрался в салон и стал возиться с метателем, собирая тяжёлую машинку и готовя подвезли её в широком проёме. Откровенно, в такую погоду я бы предпочёл летать с закрытой дверью, но кто знает, что ждёт меня рядом с моим убежищем. Придётся терпеть мокрое натро машины и влажные вещи. Возьня сню клюжи и лязгущей железкой, местами поблёскивающей бронзой, а тогда ла мысли о планах на будущее. Как всегда, непосредственная опасность вытеснила из головы все мечты и задумки. После примерно получасового копашения всё было готово. оставалось проверить работу залежавшегося без дела оружия и расщехлить подзорную трубу. Я всмотрелся в мокрую серость неба и лужайки, окружённой мрачными стенами тёмного леса. Буры чёрного уже от природы, но ещё более насупившегося под кажется вечным дождём. Лязгнул металл. Тяжёлый строй болт послушно выскочил из магазина, притянутой планетой и скользнул толкаемой возвращающимся досылателем в подпружиненные лапки удержавшей его в фокусе кристалла от чего-то чаще забилось сердце извечный момент истины для любого творца считаешь проектируешь строишь но до последнего не уверен что всё будет работать как задумано практика критерий истины Задержав дыхание и никуда особенно не целясь, я плавно, но решительно вжал рычаг привода в приклад. Зажужжал разбуженный маховик с кристаллом, болт шевельнулся, удерживаемый лапками, и внезапно вырвался с резким, почти музыкальным звоном, чтобы полсекунды спустя, мелькнув светлым росчерком, безнадёжно исчезнуть в дожде. Удовлетворённо улыбнувшись, я ласково погладил орудие убийства по кожуху. работает. А значит, пора двигаться дальше. Привязав метатель, чтобы его не болтало в полёте, перебрался на пилотское место и внезапно подумал, тащась на ручейке воды на лобовом остеклении, что я буду делать, если, например, откажет привод самолёта. Вокруг дикий лес. Съедобных деревьев, кроме местного аналога бамбука, я не знаю. Да и это пора, чтобы срубить, если понадобится такого великана, у меня нет. Ориентироваться в однородной серой хмари совершенно невозможно, даже здесь, на открытой прогалине, не говоря уже о дремучей тя ме под кронами. До ближайших человеческих поселений, по моим оценкам, километров 100. Но их ещё найти надо. Вокруг царила мокрая тишина, ветер, если и был, то очень слабый. Деревья стояли мёртвыми неподвижными великанами, и только бесконечный мелкий дождь опускался с облаков медлительным потоком. Как же мне повезло в тот раз, когда я впервые попал на Мау. Попал там в облачном крае, где съедобных растений кроме орешка совсем нет, а живность, если и существует, то поозает под дну глубоких озёр. Минут к неси я на людей, моя судьба была бы предрешена. Передёрнула. Я стряхнул минутное наваждение, решительно потянул на себя рычаг, вводивший чебурашку вертикальной тяги в фокус настроенного анна и привода. Самолёша вильнулсо, скрипнул, легко оторвался, и я облегчённо выдохнул. Вперёд. Пропустить скалы и обрывы, отделявшие облачный край от обширной долины Дона, практически невозможно. Поэтому я не особенно волновался о выборе направления. Летим на восток. Как увижу стену, пойду вдоль неё на юг. Рано или поздно силуэт знакомого утёса сам выпрягнет на меня. Так и оказалось. Хотя из-за дождя и низкой облачности пришлось идти очень низко и, как следствие, очень медленно. Когда, казалось, не торопясь приближаться знакомая скала затемнела сквозь мелкую морось, я уже начал немного переживать. Не проскочил ли я южнее? Верхушка утёса лишь немного не дотягивала до облаков. Мокрые, блестящие уступы сорвались с отвесными стенами в лесное море у подножья. Курились жидким голубоватым дымом остатки крыши моего убежища. Уютная расщелина, притёвшая дом и мастерскую, словила, как дупло гнилого зуба ловит пломбу стоматолога, мощный магический заряд. Всё, что ещё недавно таилось там, дожидаясь хозяина, превратилось в взломанные, обгоревшие останки, щедро заливаемые вездесущей влагой. Крыша по совместитетельству служившая мне аэродромом, рухнула и сгорела, раздавленная взрывом. Небольшая площадка, где стоял мой первый самолёт, осела, чего нельзя было сказать и о последнем. Несчастная птичка превратилась в суповой набор, разбросанный у подножия скальной стены. Повиснув над лесом, я рассматривал бывший дом. Со стороны обрыва он производил сильное впечатление, напоминая тёмный восьмидесятиметровый форштевень гигантского корабля. медленно разрезавшее лесное море в туманных потоках мелкого дождя между ним и нависшим небом. Со стороны плато он, конечно, был намного ниже, вероятно, не более 20 м, но и этой высоты мокрой отвесной скалы было более чем достаточно, чтобы без альпинистского снаряжения или самолёта никто не мог добраться до расщелины, обращённой на запад. Кто бы ни атаковал его, он сделал это именно оттуда, от края пропасти, наводя свой удар в слепую. Свою незрячесть неведомый противник компенсировал изрядной мощью. Хотя почему неведомый? Кто ещё, кроме Скелля, мог такое сделать? И кто среди них, кроме счастья истинных сестёр, хранил столь упорную и неукротимую злобу не только ко мне, но и ко всему, что как-то меня касалось? Я осмотрелся через подзорную трубу. Носителей искусства видно не было. Мне бы успокоиться и заняться осмотром разрушенного убежища, но как всегда перевесило любопытство. Порыться в останках гаснущего пожара всегда успеется. Интересно взглянуть на тех, кто это сделал. Каюсь, в очередной раз разумуступил гормонам. Желание посмотреть на вандалов, осквернивших моё убежище, подпитывалось изрядной толикой раздражения и злости. Вполне разумное желание вести игру по собственным правилам съёжилось и отступило, ошпаренное выплеском тестостерона. От момента, когда я заметил вспышку, прошло часа полтора земного времени. Уйти с келью могли только в сторону прохода, ведущего с плато вниз к небольшому городку сэмдилу. местному центру торговли и как водится контрабанда ценным орешком, произраставшим исключительно по окраине плато. Судя по погасшему пожару, идут они уже не менее часа, для меня 5 минут лёта. А Савьера ненавидел этот бесконечный дождь, этот забытый богами лесной угол, но ещё больше она ненавидела того неизвестного ей Элия. из-за которого вынуждена была покинуть уютный и обустроенный солнечный оракис по приказу старшей сестры. Она никогда не отличалась особой сообразительностью или способностями к медицине. Зато с детства демонстрировала изрядную мощь своего дара. Воспитателям стоило немалых трудов защитить от него не только интернаты других девочек, но и саму Асаверову. Всё это предопределило её судьбу. Став с Келли, она была направлена в особый закрытый пансион, где сёстры готовили боевых магов. Уже начав учёбу, с опозданием поняла, что если хочет остаться в долине, а не быть отосланной к чёрту на куличики надзирателем, то у неё остаётся только один путь в монашки. Такой выбор поначалу пугал, и какое-то время она сомневалась и тянула, слушно кивая уговорам, представленной наставнице, однако упорно отмалчивалась, когда последняя пыталась добиться её согласия. Девушка не была красавицей, росла замкнутой и нелюдимой. Любила поесть. Первая влюблённость закончилась предсказуемым разочарованием, и в конце концов она, внешне спокойная, сделала выбор. Уже через год после поступления в пансион, приняв обед Новый круг общения не принял её. Манашки вообще отличались изрядной замкнутостью, но мой ждары помогла легко преодолеть путь, которым и ныне мечтали всю жизнь. Пойдёшь под началом исиры, хмуро велела старшая долгие 20 дней назад, сидя в залитом солнцем крохотном кабинете, где принимала только узкий круг доверенных сестёр. Что щерешься? Это приказ. слушай её, как меня. Больше ничего не скажу. Иди. Исира. А Совера не любила её, но понимала, что когда-нибудь занять её место ей самой не дано. Начальница над всеми боевыми скелле, принявшими обед, была однокурсницей старшей по университету и окружала себя такими же университетскими зазнайками. Какое было по мнению Соверы сама Ну ладно, мы ещё, они действительно оказались искусными врачевательницами, как многие более талантливые выпускницы, но нет. Все их достоинства сводились к силе подвластного им искусства, которое, между прочим, было не больше, чем у Асавера. Да какой там. Пожалуй, она могла бы переплюнуть их всех. Делать было нечего. Приказ есть приказ. И вот уже который день он тратит своё время на бессмысленный поход. Да ладно ещё, пока поднимались вверх по Дону на комфортабельной монастырской барже, останавливаясь время от времени в ординских гостиницах, но после Дону дила, пришлось вспомнить молодость и проделать огромный путь в горы, то отрясаясь у медлительной телеги, то двигаясь вообще пешком. А Совера довольно хмыкнула. За последние дни она, кажется, немного похудела. чёмдаун, но и безуспешно мечтала. Впрочем, она бы предпочла остаться в Аракисе и воспользоваться услугами сестры, умевшей на время смирять аппетит, а не сбивать от выхшие ноги о каменистую почву Предгорья. Последняя в боевой тройке была любимой ученицей Сиры Ласна, и надо отдать ей должное. Она была на своём месте. Тройки формировались по особой схеме. И одним из компонентов была Скелле, главным талантом которой должна быть не сила, а умение управляться быстро и аккуратно с тонкими воздействиями. А вышней именно она строила схему атаки под руководством старшей в тройке. Атаки как Асавера наполняли её мощью. Вела себя ластно, доброжелательно. Я Саверов охотно принимал от неё помощь, когда на стоянках ноги гудели так, что было невозможно заснуть. И Сира молчала как лох и поведала цель этого похода только когда они уже вышли с Семделов в сопровождении орденских служек, шести крепких молчаливых мужиков-услужилых, но старавшихся держаться подальше от скелля. Маленький отряд остановился, переводя дух на неширокой площадке над высшей каменистым выступом, над окрестными холмами на полпути к облачному краю. Отсюда казалось, что облака опустились так низко, что ещё немного и сёстры Нурнут прямо в их бледное нутро. Про инцидент в угле слышали? спросил Исир вдруг под руку по боевой тройке и, дождавшись молчаливых кивков, продолжила: По нашей информации, Эль, который в этом замешан, окопался здесь, на Добрывом. Как Эль? Немного, как показалось Савери, испуганно воскликнула Ласна. Не переживай, нет его там. Усмехаясь, ответила Исира. У него тут что-то вроде базы, тайного убежища. Он там лепит свои артефакты. Надо спалить всё в чистою, чтобы не пахлодно было, ясно? Совера равнодушно пожала плечами. Дельта стоила ради этого тащиться в такую даль, что местные уже совсем ничего не могут. И сира это заметила, и не отводя взгляда от Соверы, продолжила. Но где он шляется, точно никто не знает. Поэтому мы и идём полной тройкой, что риск наткнуться на него есть. Она продолжала пристально смотреть на Асаверова. "Запомните, если встретим его, то никакой прямой магии. Асавера? Чего? Асавера? Нет так нет. Только как мы тогда его?" Она мотнула головой. "И его трогать нельзя". "Можно", твёрдо сказала старшая. "Чего, ласно сжалась в комочек. Можно, но по-особому". "Объясни", кивнула она своей любимице. Гласно заученно затараторила, неподвижно уставившись в пол под ногами. Я буду творить сосульку, только необычную, а сразу много мелких. Это очень трудно, поэтому старшую я не услышу. Считалкана будет считать для тебя, ты же зрячая. Как увидишь заготовку, заканчивай сразу по счёту и сыры. Больше ничего не требуется. Направиться сосульки она сама. На секунду она замолчала, подняла глаза на подругу и неожиданно тихо добавила: "От тебя много потребуется". "И запомните, девочки, никакого прямого воздействия", вновь заговорила Исира, убедившись, что Ласна больше не скажет ни слова. "Это эль. Для него наше искусство и есть источник. Но это как пытаться убить быка, закармливая его сеном. Ясно?" Не дай вам боги потратить на него хоть грамм. Про угол слышали? И Сирауставилась на Саверу. Про угол они слышали. Всё-таки не рядовые сёстры, а элитное боевое подразделение. Заранее знать врага жизненно необходимо, так что они слышали. Хотя сообщить о том, как он там оказался и почему на него напали местные, им не удосужились. Да и подробности стычки тоже просли туманом. Известно только, что сообщили о ней уцелевшие сёстры, в ней не участвовавшие, видимо, потому и уцелевшие. Все их предосторожности и несколько тренировок, которые они провели, пока брели по бесконечному лесу наверху, оказались излишни. Эля в его убежище не была, хорошенько прожарив прятавшуюся за скалой расщелину, А в боевых скили не спрячешься. Они быстро собрались и пока было светло, заторопились к разбитому на подходе лагерю, чтобы укрыться от бесконечной влаги, от которой не спасало даже искусство. Мелкие брызги воды опускались не только сверху, но и, казалось, плыли по воздуху, прилипая к ткани плащей и забираясь в рукава. лесной простор прятался под обрывом, и о совере казалось, что они уныло бредут по самому краю мира. Слева обыкновенный мокрый лес, а справа едва светящаяся серая пелена, укрывшая от взглядов людей долину Мао. Хотелось поскорее оказаться в лагере, поесть, отогреться, чтобы с утра начать долгожданный путь назад к солнцу и синему небу. И всё равно внезапно замерла, вглядываясь в эту хмарь, затем обернулась со странной, испуганной улыбкой на лице. "Он здесь?" Впрочем, Асвера уже и сама заметила крохотную коробочку с хвостом, блестящую мокрыми боками, которая быстро двигалась чуть повыше её уровня глаз. Она зачарованно замерла, казалось, невероятным, что там, прямо посреди облаков, летит что-то, причущающее в себе живого человека. Кабочка мелькнула, легко описала дугу и направилась прямо к обрыву, очевидно, обнаружив скеллие. Так сквозь туман до Савера донеслись команды старшего отогнавшей прочь сопровождения и теперь требующей чего-то от неё. Встряхнувшись, боевой маг взяла себя в руки, заняла позицию на правом фланге от Исиры, прямо напротив Ласны и всмотрелась в узор, который уже творила последняя На Савера была зрящая, очень полезное качество для боевой скеллие. Искусство представало для неё сложным цветным узором, калышущимся в воздухе. Он shovели скороговорку, читаемую старшей, чтобы синхронизировать их действия, и когда прозвучала знакомая строка, она щедро направила весь поток источника, идущий через неё на плетение. Налетающую коробушку она не смотрела, было не до того. Передней шипя морозом и окутываясь в плотные клубы пара, быстро росла целая стена из непривычно мелких острых сосолик. Концентрация падала. Непрерывно удерживать поток такого размера было очень тяжело даже для Саверы. И в тот момент, когда она уже готова была упасть в обморок от напряжения, старшая прочитала последний дериз, и воздух между скелльев вздохнул отпуская в полёт настоящий шторм ледяных игл. Три пятношка. Три еле заметные мерцающие козявки, скелли. Если бы не верная труба, я бы вряд ли заметил крохотный отряд, теряющийся на фоне высоченной стены леса, подступавшего почти к самому обрыву. Что я собирался сделать? Зачем я их искал? Ответом было чистое, почти детское любопытство. Знаете, вот угнали у вас машину. Вернуть её, конечно, важно, но ещё живёт какое-то странное чувство. Хочется посмотреть на того, кто это сделал, увидеть его глаза. Вот и я попёрся взглянуть на тех, кто разрушил мой дом. Они были уже хорошо видны: три женские фигурки, застывшие вокруг туманного облачка. между деревьев мелькали уходившие вглубь леса сопровождающие и больше никого Импровизированные дворники с ручным приводом помогали плохо и слегка развернув самолёт я приближался по касательной надеясь рассмотреть этих скели из безопасного расстояния когда облачко клубившееся между ними внезапно исчезло и пару секунд спустя слитный тяжёлый удар обрушился на машину Я согнулся от невыносимой боли. Что-то холодное со страшной силой ударило меня в грудину, прямо в солнечное сплетение. Несколько секунд ушло на то, чтобы оторвать голову от колен, ещё не знаю сколько на то, чтобы вздохнуть. Выпрямившись, я обнаружил, что самолёт набирает потихоньку скорость, собирается врезаться боком в надвигающуюся стену леса. В лахмешки сквозили сером светом многочисленные рваные отверстия. Что-то холодное опускалось под одежды по животу и дальше к поясу. Какие-то твёрдые чужеродные предметы сыпались со стуком на пол. Времени разбираться не было. Я бросил ноги на педали, отметив в голка зашуршавшие при этом движения осколки, усеившие пол летающей машины. Батюшки, да это же лёд! Машина не слушалась. Точнее, слушалась, но несмотря на все мои усилия, упорно стремилась двигаться боком вправо. Вероятно, одна из этих ледышек ударила по приводу, сбив его тонкую настройку. И хотя я по-прежнему мог управлять вертикальной тягой, мне было суждено садиться, двигаясь едва ли ни хвостом вперёд. Рядом промелькнули и скрылись из виду высокие деревья. Я инстинктивно сжался, ожидая удара, но пронесло Деревья выскочили с другой стороны. Всё также боком по пологой спирали я опускался, устремляясь к обрыву. Можно было немного набрать высоты и перемахнуть его кромку, но осмысленно лететь было невозможно, а единственным местом для запланированного крушения, лишённым смертельно опасных деревьев, была неширокая безлесная полоса над самым краем. Исёжившись от неминуемого, я вместо того, чтобы подтянуть самолёт повыше, позволил ему, пока он не набрал ещё большую боковую скорость, коснуться каменистого грунта этой планеты. Затрещало. Я запоздало подумал о вероятности скатиться в пропасть вместе с машиной. Что-то громко сломалось, и самолёт опрокинувшись на бок, застыл. Приехали. Дальше поезд не пойдёт. По моряя се кресло застонала от сильной тупой боли. Остановился, задрал рубашку и с замершим на мгновение сердцем уставился на грудину. Её украшал знатный начинающий наливаться тёмный синяк. Похоже, мои кости оказались крепче льда. Прилетело мне что называется на излёте, да и сосулька должна была пробить обшивку до того, как встретить на своём пути моё тело. Ну и славно. Значит, пришло время повоевать. Запаздыла, подумалось. Идиот. Не хотел быть предсказуемым. Времени на самобичевание не было. Я торопливо отстегнул от подвеса метатель и осмотрелся. Как выбираться-то? Дверной проём теперь был полом. Позади, где торчала хвостовая балка, был виден кусочек пейзажа, но пролезть через такое отверстие я бы не смог. Дыра от обстрела на удивление немного, да и резать корпус мне ужасно не хотелось. Оставалось выбить многострадальное стекление, на которое я потратил столько времени. Впрочем, я не стал лупить по нему ногой, и со всей возможной в текущей ситуации аккуратностью выдавил, вопиршись плечом, нижний просвет, бывший при жизни правым окном самолёта. Ужом выбрался наружу. Сыплещаяся сверху вода, Оказалось, целебным эликсиром. И пару секунд я потратил на то, чтобы лёжа на спине и открыв рот, попытаться напиться. Неначе как ещё и головой стукнулся при падении. Что-то прошуршало в воздухе. И я заметил несколько быстрых росчерков сосольки скэллиа. Видимо, дистанция для них была предельная или ещё по какой причине, но ни одна из них не попала ни в меня, ни в самолёт. Я сел с тяжёлым метателем на бёдрах, придавившим моё тело, и смотрелся. Доски ли было метров 50-60, не так уж и далеко. Меня они сбили на гораздо большей дистанции, не наше, как сегодня везение было на их стороне. Если бы не повредили привод, я бы просто улетел от острокольного досада. Женщины не двигались и, похоже, не собирались менять позицию. Одна из них в центре что-то читала, похоже на стихотворение, но я не мог разобрать слов. Было ясно, что они собираются так или иначе повторить попытку убить меня. Я же ничем им ответить не мог. Метатель машинка могучая, но уверенно попасть в человека из неё на таком расстоянии невозможно. Мне надо было срочно сблизиться с этой тройкой боевых магов. В том, кто они такие, я не сомневался, хотя бы до 30 м. С такого расстояния обстрел мог быть достаточно опасен, чтобы по крайней мере спугнуть их, сорвать тваримую атаку. И я побежал. Побежал наискось, стараясь приближаться поближе к кромке леса. К тому же неподалёку виднелся большой ствол дерева, лежащий на земле. Движение острой боли отдавалось в груди, но я не обращал на это внимания. Краем глаза, следя за магами, я видел шипящие в воздухе между ними туманные облака и понимал, Через несколько секунд спустя оттуда сорвутся десятки, если не сотни ледяных игл, и скорее всего, если я не укроюсь, то моё инопланетное приключение закончится там, где началось, в облачном крае. Продолжая бежать и ожидая каждое мгновение смертельного шороха, я готовился упасть ничком, одновременно успевая глупо удивляться, как можно убивать меня, ведь я же такой важный. Настоящее меня ждёт храм. Я с земли вашей, про Родины. Успел, уже рухнув, задыхаясь за могучим столом, я отметил, как сильные резко застучали по нему ледяные иглы, взрывая смесью осколков и щепок. Испуганное недоумение быстро сменилось злостью. Я поднялся, понимая, что скеле нужно время, чтобы подготовить новый залп. Три женщины Одна высокая и крупная в центре, изящная девушка справа и коричнестая толстушка слева темнели мокрыми плащами на фоне клубящегося одеяла облаков. Оружие в нетательно ствол прицелился, отметив вернувшееся спокойствие и холодное равнодушие в ту, которая считала скороговорку и потянул рычаг, разгоняя привод. Последний послушно загудел, бешено вращая в своей середине кристалл гипса, и всё. Болт, предварительно установленный в фокусе даже нишевильногоса. Задача на рассматриваемый татель я замер с запозданием, сообразив, что мои противники не ждали. Продолжая готовить очередной удар, рывком сдёрнул себя под защиту могучего ствола, испустя нескольких мгновений очередной ливень рукотворного града взорвался вокруг, осыпав меня льдом и древесным мусором. Ясно, какой-то осколок или даже сосулька начисто разбили тонко настроенную систему линз, чего в горячке боя я и не заметил. Привод исправен, маховик с кристаллом работает, но нечему превратить тени источников в банальный импульс, нечему толкнуть тяжёлый болт навстречу короткому полёту. Я услышал женский голос, как будто отдающий команду, выглянула тройка магов сдвинулась к обрыву. И главное среди них вновь забубнила свою скороговорку. Ещё негустой жидкий туман обозначил их задумку. Маги подняли заготовку своей атаки высоко вверх, так что невеликий ствол уже не мог бы укрыть меня. Я глянулся. Кромка леса всё ещё далеко, не добегу. Что делать? Рвануть я навстречу, а если добегу, то что? Ждать, используя для онимагию против меня? колотить их тяжёлой железякой по головам в надежде, что у них нет другого и простого и эффективного способа убить. Можно достать кристалл, но мне надо время, чтобы накочать себя энергией, и потом я должен буду бежать под смертельным градом, надеясь не расплескать до времени накопленное. Рука метнулась в карман. Кристаллов не было. Вывалились. Неважно. А больше на скеле национала густеть, хотя и не так быстро, как до этого, но времени всё равно оставалось в обрез. Какого хрена, кристалл есть, вот он, прямо в митателе. И его не надо неуклюже вращать в вытянутой руке. Маховик крутит так, как никакой фокусник не сможет. Чёрной дыра никуда не делась. Я уже давно привык ощущать лёгкий сквозняк от неё. Сдвинувшись, чтобы маховик митателя накрыл попрятавшийся под горизонтом источник, я потянул рычаг. Вот это да. Я как будто попал под лопасти мясорубки, мгновенно перегревшись, я так, словно я коснулся храма. Дряся и лязгая зубами от воображаемого зноба по паланам с жаром, сразу же потеряв все чувства, включая ощущение времени. Я, как заторможенный и неуклюжий зомби, неловко пристроился с оружием, наведя его на продолжающего читать скороговорку скелле. Что-то недолго в этот раз. Может, им тяжело готовить высоко вздёрнутое в небо заклинание? Да какая разница? Я понимал, что небольшая ошибка, небрежная и неаккуратная фокусировка и в полёт отправится не только болт, но и весь метатели. Поэтому, несмотря на плавающую картинку, на нестерпимый жар, я сосредоточился на линии ствола, вдоль которой должен был разогнаться болт. Мне пришлось стараясь сохранить прицел присесть на кортижках позади оружия так, чтобы моя голова оказалась на этой линии. По счастью, отсюда я отлично видел свою цель и смог, как Цезарь, совместить два принципиально разных действия: прицеливание и фокусировку. Мне надо опасение, что я не смогу разогнать снаряд, ведь в стволе он последовательно проходил через набор фокусов от разных линз, постепенно увеличивая скорость. Мне же предстояло отправить его в полёт одним резким ударом. Попасть я и не надеялся, спугнуть бы, разрушить атаку врага. Метатель всё же вырвался из рук, но, видимо, я зацепил лишь самый дальний край его кожуха, так как болт ушёл в свой полёт точно и резко. Вздохнувшись и наслаждаясь вернувшейся прохладой, я всмотрелся в своих врагов. Они не успели, а я, как ни удивительно, не промахнулся. Десятисантиметровый заострённый с двух сторон кусок металла метнулся через разделявшее нас пространство, в видимом росчерком оставившим в воздухе шлейф разбитых водяных капель, и ударил куда-то старшую из стройки, ту, что считалась считалку. Она упала, сметённая на спину Руман, висевший над скалой, рухнул следом в ведёрный поток воды, раскидавшим оставшихся в стороны. Задуманное и сирое заклинание оказалось очень тяжёлым даже для Асавера. Мощь источника бесконечна, и он не знает усталости, но управлять со ним вовсе не так просто, как кажется многим. Особенно если требуется удержать действительно могучий поток. Когда по команде старшей они поменяли позицию, а Савера была настолько вымотана, что уже не обращала никакого внимания на их врага. Главное не расплескать щедро даруемую источником энергию, аккуратно и точно наполнить ею новое плетение. Как назло старшая велела Лас не задрать заготовку атаки как можно выше. Я совера едва не застанув от досады, вся сконцентрировалась на потоке. Она видела, как напитанные и узлы созданного властной рисунка стремительно холодели, вытягивая из окружающего воздуха влагу, как шипя и потрескивая в облаках холода росли прямо в воздухе удерживаемые иссире и сирые ледяные иглы. Маленькое ощущение вшикневшейся остриями стена Как слегка подрагивали их острые жало, готовящиеся сорваться навстречу врагу. В следующее мгновение что-то еле слышно прошипело, оборвав себя глухим ударом, как будто кто-то из отряда сопровождения ударил палкой по мешку с сеном. И могучее заклинание, висевшее высоко над головами, внезапно рухнуло на них потоком ледяной воды и болезненными ударами потерявших опору сосулек. Растерянная Совея обнаружила себя промохшей насквозь, нелепо раскинувшейся на грунте утыканном острыми неровными камнями, под недалеко тем серым небом на смешливый едре поливавшим мокрый скелет дождём. Минуту она шарила, таращилась туда в серое ничто, щурись от воды, не понимая, что произошло. Затем слух вернулся, а вместе с ним и бормотание ласной поблизости. На Сайере с нарастающим раздражением рывком села и обнаружила неподвижно лежащую неподалёку Сиру. И очевидно творещью лечебную магию власно, склонившуюся над ней. Спина последней походила на мокрую тряпку, которую забыли отжать после того, как прополоскали в ведре с грязной водой. И Сира же более всего напоминала груду брошенного кем-то тряпья. И если бы не торчащие из-под неё ноги в плотных светлых шталках и коротких походных сапожках, о Савера бы подумала, что власна сошла с ума и зачем-то бросив заклинание, решила порыться в этой мокрой куче. Шок отпускал вымотанную скелью медленно, и вероятно поэтому она всё ещё сидела на земле, с изумлением рассматривая свою ту ласную Ганда справа отчётливо раздались приближающиеся шаги. Эль. Как она могла забыть? Он подходил неторопливо. Рослый, абсолютно лысый мужчина со странными, непривычными чертами узкого высокого лица. В отличие от Келя, он не выглядел пострадавшим от всей этой воды вокруг, хотя его халат, раскрашенный цветами рода гуров, явно требовал чистки. Правая рука Эле была оставлена далеко в сторону, и сжимала какой-то странный, очевидно многовесящий механизм, неси как один из запрещённых артефактов. Было видно, что он тяжёлый, но Эл тем не менее упорно держал его на вытянутой руке, как будто тот был опасным ядовитым животным. Казалось, что эта его оставленная рука куда-то указывала, и Асавера невольно всмотрелась за край обрыва. Но там ничего интересного не было, всё та же осточертевшая хмарь. Вспыхнула злость, злость не столько на этого незнакомца, сколько на то, в каком виде он её застал, ещё на то, что, по-видимому, именно он и был виновником её положения. Иосавера, привычно сконцентрировавшись, собралась смахнуть раздражавшего её мужчину прочь, когда тот внезапно замер. И пристально уставившись своими светло-жёлтыми глазами в глаза Скелли, отрицательно покачала указательным пальцем свободной руки. Ей ещё не доводилось испытывать таких ощущений, как будто наплыв неприятного волнения родился где-то в районе живота и быстро пробежал по телу, заставив напоследок швельнуться в волосах на голове. Осаверов внезапно показалось, что это таель последняя, что она увидит в жизни, что вот прямо сейчас всё закончится. На секунду шли. Эль стоял замерев по-прежнему пристально глядя на Скеллие. Ясаверов почувствовал, что напряжение уходит, что да, всё закончилось и больше не надо никого убивать. Но жизнь тем не менее продолжается. Не видела она в странных больших глазах пришельца ненависти и смерти, лишь усталость и раздражение. Слева пискнула. Властно, как и было до этого, стоя на коленях над Исирой, испуганно уставилась на Элия. Её глаза мигнули, косоверили, та сама не знаю почему успокаивающе покачала головой. После чего наконец медленно поднялась, ощущая, как отзывается болью помятое тело. Кэл подошёл ближе, очевидно, не сильно опасаясь своих бывших врагов. Смотрелся в неподвижно лежащую скеллию. "Жива? Ей нужен покой", каким-то взволнованным голосом отозвалась Ласна. "Что с ней?" "У разбита лёгкая, перелом лопатки, рёбро пострадало. Кости я зафиксировала, кровотечение остановила, лёгкое поправила, дренаж установила, но ей нужна другая сестра". ласно, говорила торопливо, как будто отчитывалась перед строгим мучителем. Эльвы услышал её, зачем-то потёр грудь, морщись, и уставился в иес, где скрывался отряд сопровождения. Это кто? Слуги. А Саверов смотрела в темноту между стволов. Трое мужчин стояли рядом с деревьями, ожидая команды, остальных видно не было. Эленшанто задумался, уставившись на прислобу. "Я совере решилась. Вы позволите нам обсушиться?" Было странно слышать собственные слова. Всю свою жизнь она ни о чём и никогда не просила мужчину. "Да, конечно, только осторожно меня не засопите." Элен ответил равнодушно и опять уставился в лес. Похоже, прячущееся там прислого волновало его гораздо больше, чем Скелли. Он оторвался от созерцания темноты под деревьями, чтобы посмотреть, как они сушили своё платье, чем неожиданно сильно смутила Савера. Как тебя зовут? Жёлтоглазав вновь уставились на неё. Савера? Он перевёл взгляд. "Класно", пискнула последняя, немного помолчала и добавила. Это и Сира, она наша старшая. Ясно. Скажи мне, Савера, он сдвинулся на полшага в её сторону, отчего волосы у неё на коже, казалось, зашевелились. Вам что, кое-где переулка мало было? Чего? А Савера уставилась в ответ на Элиа. Это рядом с площадью старого храма, я знаю, прозвучал голос Ласны. Он посмотрел на неё, вновь повернулся к осаверию. Вы когда сюда направились? Она ответила. Незнакомец нахмурился, что-то обдумывая, спросил. И вы не в курсе того, что там случилось? Я правильно понимаю? А, что там случилось? Влезла, оправившаяся, похоже, от испуга ласно. Так, маленький фейерверк. "Усталые, тихо ответил Эля, опять уставился в лес. Затем, видимо, приняв решение, повернулся. Мне понадобятся двое ваших слуг, ненадолго. Можете им приказать?" Скелли молча уставились на незнакомца, а Совера почувствовала, что к ней возвращается былая уверенность. Она скинула голову, посмотрелась в узкое лицо Эли, и та тут же испуганно спряталась. "Конечно," За неё ответила ластно, растягивая слова, так, как будто хотела спросить, что это значит. Но Эль просто кивнул и ничего не ответил, лишь устало опустил, видимо, ставший окончательно неподъёмным артефакт, который так и держал всё это время в отставленной руке. Слабый порыв ветра коснулся лица Келии, а с Авера с удивлением почувствовала, что бесконечный дождь закончился. Выделенная мне парошка напрягала. Матёрова вида мужики с длинными тесаками на поясах и цепкими быстрыми глазами. Они грузили гораздо больше, чем чуть было не убивши меня скелли. Может быть, потому что я понимал, эти способны порубить меня на фарш гораздо быстрее, чем я воспользуюсь метателем. А точнее, единственным сохранившимся у меня кристаллом. Это были быстрые, сильные, видавшие виды бойцы, опасные и вооружённые. Скелли не подумали разоружать их. Искусство было быстрее опасней любой стали. Другое дело я. Пришлось сделать вид, что для меня их тисаки не больше, чем бесполезные железки декоре и против автомата Калашникова. И хорошо, что кроме меня никто не догадался, какой это глупый блеф. Мужики справедливо рассудили, что тот, кто справился с стройкой боевых скелей, им не по зубам. Я же старательно делал вид, что это на самом деле так, хотя точно не собирался поворачиваться к ним за тылком. Ещё одним их качеством оказалась молчаливость, что меня вполне устраивало. Они спокойно, не торопясь, со скрытым достоинством выполняли мои команды и не лезли с разговорами. Арисе пепеласа показала следующие повреждения. Опломненная хвостовая балка, и хотя привод в ней уцелел, все тяги выдраны, что называется с мясом. Правая боковая лыжа оторвана и обнаружилась в десятках метров от самолёта. Ну и как и предполагалось, ударом сосульки выбило из крепления чебурашку привода горизонтальной тяги. Восстановить хотя бы частично подвижность машины было для меня сродни возвращению свободы. Если бы самолёт не удалось поднять в воздух, то пришлось бы отправиться в путь в компании людей, которые полчаса назад методично и расчётливо пытались меня убить. Единственной альтернативой был пеший двухдневный переход до известного мне хутора, где я пользуюсь своим статусом бывшего члена семьи Садуха, мок рассчитывать на помощь Мне так или иначе предстояло прибегнуть к этому Но одно дело, когда ты возвращаешься в старый дом гордым и богатым летуном с аристократическими связями, и совсем другое, когда приползаешь туда побитым беглецом Опыт подсказывал, что логика местных отличалась весьма упрощённой версией прагматичности, а потому Кванты наше всё. Без самолёта туда лучше не соваться, разве что сам Садух был бы на плато. Он мог видеть то, что обычные люди считали далёким от каждодневной жизни. Я вздохнул. По моим данным, он давно и прочно осел в долине, разумно посвятив себя главному контролю за водным путём. Когда ещё до него дойдёт весть о моём возвращении? В любом случае это была потеря времени, которую я себе позволить не мог. Ощущение того, что я не скоро увижу семью Крепло и к нему ещё предстояло привыкнуть. Я выбрал единственный способ, позволявший поставить поколеченную машину на ровный киль: отломать левую лыжу и подровнять обрубки сохранившихся стоек шасси слева и справа. В итоге самолёт будет практически лежать на брюхе, упираясь в грунт растопыренными обрубками, как древнее земноводное недаразвитыми лапками. Мои недобровольные помощники, выслушав меня, кивнули, слажено, как синхронисты на олимпиаде, извлекли из своих сумок короткие острые топоры, от чего я невольно поёжился и ловко ампутировали уцелевшую конечность, заодно подровняв уцелевшие остатки парной. Постоянное ощущение того, что я хожу по самому краю, изматывало. И я поспешил отпустить мужиков, едва они под моим руководством вернули вертикальное положение самолёта. Хвост, обнаруженный поблизости, теперь торчал примотанный на крыше моего летающего сарайчика. Самое удивительное, что это чудо сооружения было ещё вполне способно летать. Правда, с большими трудностями. Мне удалось восстановить настройки двигателя, действительно пострадавшего от удара сосульки. И теперь Пепелас не вертелся боком в воздухе. Вертикальный привод и раньше не пострадал, благополучно пережил падение по этому высоту, я мог набирать без проблем. Теперь же мне удалось вернуть и горизонтальную тягу. Однако с обломным хвостом самолёт лишился главного манёвра. Предстояли перелёт к моей скале и посадка на разбитую крышу на аппарате, который не мог поворачиваться. Да ещё задачка. К счастью, сам привод, расположенный на конце хвоста, не пострадал. Я рассчитывал, протянув пару тяг банальных тонких бичёвок, добиться управления рысканьем с их помощью, в точности как древний извозчик, по переменно натягивая то левую, то правую вожжу. Пришлось потратить довольно много усилий, чтобы хвост на крыше был закреплён достаточно жёстко. Тем более, что к тому моменту я остался на подсыхающем обрыве совсем один. Дождь закончился. Длинный день мау всё тянулся, тянулся. Скелли вместе со своим отрядом давно исчезли за далёким изгибом обрыва. Совершенно измотанный, я уселся на днище кабины, собираясь поесть, но обнаружил, что сил не осталось даже на это. Накатило. Я таращился на ставший привычным инопланетный пейзаж и чувствовал себя совершенно счастливым. Я вновь был сам по себе. Снова моя жизнь зависела только от меня. Ушло куда-то на время липкое чувство долга и обязательств. Не до них, когда банально борешься за выживание. И одновременно пришло ощущение свободы. Лететь на скалу или ночевать прямо здесь на обрыве решал только я. Захочу, откинусь на спину и засну прямо здесь. Храм подождёт, ему не привыкать. Семья далеко, и это не изменишь. Пришлось сделать изрядные усилия, чтобы не поддаться на вождение. Разум не хотел успокаиваться, диктовал: "Нужно сменить место, неважно, добраться до обрыва или просто перелететь куда-нибудь". Тело требовало покое и отдыха. Победил на этот раз первый. Я вздохнув, отложив, так и не начав, это и запоздал обед, полез за рычаги. Подергал возже. Пепелас окончательно проявивший вид сарайчика на подпорках чуть дёрнулся, скрипнул, привязанный на крыше обломок хвоста. Похоже, работает. От земли самолёт оторвался легко и охотно. Все же лыжи из неведомой мне плотной древесины висели изрядно. Вбок не тянуло, значит, удалось вернуть приводное место. Я завис метрах в 10, уставившись на колышущиеся напротив стену деревьев. Выдавленный мной сегмент остекления зиял пугающей дырой прямо под ногами. Босый пальцы ног, торчавшие из сандалей, щекотал лёгкий сквознячок. Его высота оказалась ощутимой физически. Я потянул за правую важу самолёта охотно, кольнулся и начал ускоряясь разворачиваться на месте, одновременно почему-то слегка сдвигаясь назад. Я торопливо, но по возможности аккуратно потянул за противоположную тягу. Вращению удалось остановить. Видимо, щебурашка двигателя в хвосте на моё счастье охотно занимала привычное нейтральное положение. Одновременно тихий дрейф на корму. Самолёт немного поплыв, развернулся к северо-западу, лес и обрыв пропали из вида. Распахнулось холмистое море у подножия, и я решил, что лучше экспериментировать с тягами, имея какую-то скорость. Так машина сама будет стремиться выровняться. И сдвинул рычаг к горизонтальной тяги. Полет поначалу казавшийся несложным, вымотал до предела. Отсутствующая часть остекления в купе с хвостом, привязанным к крыше, сделали аэродинамику нестабильной. Стоило прибавить скорости, и машина начинала вилять и раскачиваться. Хорошо ещё, что я быстро принаровился править вожжами. А тени, несмотря на архаичное исполнение, не подвели. Правда, я старался использовать их как можно реже. В результате до скалы я добирался едва ли не столько же времени, сколько на это потребовалось бы пешком. Вид утёса вызывал сильные чувства дежавю. казалось, что я предвидел всё это. Разом отказывался признавать, что уже был тот сегодня и вполне мог никуда и не летать. А в результате, оставшись с целым самолётом и сэкономленным морем времени, которое теперь болталось между этой скалой с уже утихшим пожаром и той, мимо которой я так опромечиво пролетел несколько часов назад. Как бы то ни было, надо было садиться. Всё-таки это другая планета. Подсознательно я ожидал привычного запаха потухшего пожара, отдающегося копчёностью, который надолго пропитывает всех и всё рядом с потушенным кострищем. И совсем не предполагал, что древесина из местной растительности, обгоревшая и затушенная дождём, будет пахнуть ароматическими палочками из азиатского массажного салона. Самолет встал в замер, почти прижавшись к скальной стенке, на чудом уцелевшем ровном участке. Рядом из обогленного провала топорщились мрачным хаосом разломанные и как будто изжженные, почерневшие доски перекрытий. Уцелевший кусочек лестницы, когда-то служивший подъемом на крышу, нырял прямо в эту неопетитную черную мешанину. Я добрался Садил самолёт, но сил на что-либо ещё уже не было. К тому же, хотя местные сутки длиннее земных на целых 4 часа, ну и им, похоже, приходил конец. Смеркалось, и я понимал, что скоро и очень быстро стемнеет. Измотанное тело требовало одного быстрого перекуса, ещё более стремительных санитарных процедур и сна, прямо здесь, на привычном и родном полу летающего сарайчика. вот только прикрой окно внасу уцелевшей пластиной прозрачного пластика заткну дыру в стене и всё